Билет. На фабрике немецкой вот сейчас, дай рассказать мне муза без волнения. На фабрике немецкой вот сейчас все в честь мою идут приготовления. Уже машина говорит жую бумажную выглаживаю кашу, уже пласты другой передаю, та говорит нарежу и подкрашу уже найдя свой правильный размах стальное многорукое создание печатает на розовых листах невероятной станции названия и человек бесстрастно рассует телепестки по ящикам в конторе где на стене глазастый пароход и роща пальм и северное море и есть уже на свете много лет тот равнодушный медленный приказчик который выдвинет заветный ящик и выдаст мне на родину билет. 1927 год.